А теперь рассмотрим этот же вопрос с другой стороны. Что знал доктор Мендл и каковы были его мотивы? Представим себе доктор Эрт следующее Человек, который пришел к Виллерсу в полночь, увидел, что тот потерял сознание и заснял рукопись. Это лицо, не будем пока называть его по имени,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 «Он способен сделать это, не задумываясь, а мы — нет». «Отсюда логический вывод. Преступление совершил он». Талиафера откинулся на спинку стула и позволил себе слегка улыбнуться. «Клянусь космосом, он прав!» — восторженно вскричал Райджер. «Ни в коем случае, ни в коей мере!» — приподнявшись с дивана, взревел Мэндл. Казалось, он вот-вот бросится на Тальяфера с кулаками. Я категорически протестую против этих жалких измышлений. А имеющаяся у меня запись телефонного звонка Виллерса, там есть слово «однокашник». А это, как вы объясните?» Виллерс в ту минуту умирал», — возразил Тальяфера. «Вы ведь сами говорите, что большую часть из сказанного им понять невозможно». Этой записи я не слышал, поэтому я спрашиваю вас, доктор Мэндл, в самом ли деле голос Вильерса был искажен до неузнаваемости? Видите ли, смущенно начал Мэндл, я уверен, что это так. У меня нет основания исключить вероятность того, что вы сами заранее сфабриковали запись, вернув туда это проклятое слово «однокашник». О, Господи! «Откуда я знал, что нас съезд приехали бывшие соученики Вильерса? Откуда мне могло быть известно, что они слышали о его открытии?» — воскликнул Мэндл. «Это мог вам сказать сам Вильерс. Я беру на себя смелость утверждать, что он действительно сделал это. Послушайте».